Глава четырнадцатая «Может, выпить хочешь?» — спросила Ника. «Эдик, выпить, говорю, не хочешь?» Шаламов качнул головой. Они смотрели по видео Дракулу Брэма Стокера, только вряд ли он уловил хотя бы сотую часть фильма. Кадры мелькали перед глазами пестрой лентой, но в голове ничего не задерживалось. В голове у него шло свое кино. Вероника щелкнула пультом, экран телевизора погас. Не хочешь поговорить о том, что сегодня произошло? Он посмотрел на нее, но тут же отвел взгляд. Наверное, лучше бы она обижалась, изводила его упреками, да даже устроила скандал, чем вот эта мягкая, все доброта. Так чувство вины душило его еще сильнее. Давай потом, вымолвил он. Я спать. Да, я тоже устала. Глупо было, конечно, надеяться уснуть. Ночью, когда комната погрузилась в темноту и тишину, когда Вероника перестала отвлекать его, пусть ненавязчивыми, но все же разговорами, ему сделалось совсем не в моготу. Казалось ведь, что все уже прошло, что... Нет, не забылось. Забыть такое он не мог. Просто получалось не думать про нее неделями. Так что же теперь? Что с ним творится? Стоило увидеть М, и эта дурная черная тоска взвыла в нем с новой силой, разъедая нутро. Как будто и не было этих четырех минувших лет. Вероника пристроилась к нему на плечо, тихонько посапывая, а ему казалось, что грудь придавила каменной глыбой. Он осторожно высвободился. Наверное, если бы он встретил М при других обстоятельствах, то, может, у него так бы не вышибла почва из-под ног, а тут она Какого-то чёрта официантка, а он вообще с другой. Как же нехорошо, аж тошно. Еще этот чертов гайдамак, Ведь ясно, что он намеренно её шпынял. Назло шаламов, старый козел. Эм, бедная, он-то все это не вытерпел. А каково было ей? И почему же ему так плохо сейчас? Это ведь не любовь. Любовь — это счастье, спокойная радость, забота друг о друге. Так ведь говорят. А здесь сплошная боль, острая, жгучая удушающее? Какая-то болезнь, изощренная пытка, одержимость, безумие. Или это так ему плохо, потому что они не вместе? Шаламов встал с постели, тихо прошел на кухню. Может, и правда выпить? Он достал из холодильника бутылку водки, отвинтил крышку и прямо из горлышки сделал несколько больших глотков. Горло опалило так, что закашлялся. На глазах выступили слезы. Не помогло. Ничего ей не поможет, только если еще четыре года не видеть ее Но как сейчас-то унять эту боль? Как опять загнать тоску туда, откуда она выползла? И как смотреть в глаза Вероники? Она-то ни в чем не виновата и не должна страдать. Ведь она его любит, да так, что готова стерпеть многое. А вот М, были ли у нее вообще к нему какие-то чувства? Большой вопрос. И все же, почему она оказалась в том ресторане, а ни в какой не в Германии. В любом случае, это какой-то абсурд. Она и официантка. «Почему ты в темноте сидишь?» Шаламов от неожиданности вздрогнул. увлекшись мыслями, он и не услышал, как подошла Вероника. «Да так просто». «И все же. Ты давно тут сидишь? Часа два, не меньше?» «В полной темноте. Эдик, я вижу, тебе с тобой что-то происходит. Ты можешь мне довериться, правда?» «Ты же меня знаешь!» «Нормально все, Не переживай», — вздохнул Шаламов. Как рассказать Нике, что у него дыхание перехватывает, когда он думает об Эм? Что сердце сжимается и в груди становится невыносимо больно, когда вспоминает ее, Что за нее он был готов на все И что с Никой ничего подобного даже отдаленно, не было и не будет? «Было нормально до Касабланки», — мягко настаивала она. Он молчал. А почему та девушка назвала тебя Эш. Меня все в школе так называли. «Но у тебя ведь с ней что-то было? Да. Правду сказать он Ники не смел, потому что не хотел ранить, но и врать тоже не мог. Было, произнес он. Хорошо, что она не включила свет и не видит его лицо, хотя и дрогнувший голос выдал его волнение. Что-то серьезное? спустя минуту спросила она. Не знаю. Мы всего дважды встречались. В смысле, свидания у нас было всего два, и все. Потом я перевелся в другую школу, а она уехала. «Но она ведь для тебя что-то значила?» Шаламов чувствовал, как замерла она, задав этот вопрос. Он долго собирался с мыслями, потом произнес: «Значила. Но сейчас я просто не ожидал ее увидеть». «Я понимаю», — грустно сказала Вероника, — Может, пойдем все-таки спать? Ты иди, я позже. Вероника спорить, убеждать, уговаривать не стала. Уж что-что, а интуиция у нее работала отменно. Она всегда знала точно: когда можно надавить, когда не стоит. Сейчас не стоило. Сейчас даже опасно. Она видела, что он еще вчера свой, почти прирученный, вдруг выпорхнул из ее сетей образно, конечно. Но нет, не улетел пока «но» на грани. Что-то еще держит его здесь, но что-то тянет туда, к этой неизвестной девушке из прошлого. Хотелось бы надеяться, что держит его хотя бы привязанность, а не просто чувство долга или вины. «Ты любил ее? – спросила Вероника, оглянувшись на пороге. «Что?» — не сразу отозвался он. «Ты любил ее? – повторила она, и у самой внутри все сжалось, как перед прыжком в пустоту. Любил, не любил, какая кому разница, вдруг зло выпалил он. Иди, спи. С тяжелым сердцем она вернулась в спальню. Ужасный вечер, наихудший. А ведь сегодня все так чудесно начиналось. И потом вдруг свалилась им на голову эта проклятая Эмилия. Ее имя Вероника прочла на бейджике. Какое же невероятное невезение, что из всей толпы официантов именно она их обслуживала. Лучше бы они пошли в пекинскую утку. Вероника и рада бы не вспоминать, как в одно мгновение ее Эдик будто окаменел, когда подошла та официантка. Как пожурал ее глазами и больше ничего вокруг не замечал. Но этот момент так навязчиво засел в мыслях, словно осколок в ране, и никуда от него не деться. Собственно, Шаламов мог ничего не говорить. По его лицу было понятно вообще все. И потом еще и эта Эмилия. Чёрт бы ее побрал, буквально остолбенела, увидев его. А Эш? Что еще за Эш? Это коротенькое слово, даже не слово, а просто две буквы, как будто отделили его от нее, от Вероники. Отгородили неприступной стеной, перечеркнули все, что с таким трудом строилось и, наконец, сложилось между ними. И наоборот, связали его с той официанткой какими-то неразрывными узами. Вроде глупость. Но вот возникло такое необъяснимое и неотвязное ощущение, и все тут. Вероника чувствовала себя чужой, лишней, внезапно выкинутой на обочину. Какой выдержке ей стоило сохранить лицо, когда на самом деле хотелось просто разреветься, а еще больше — хотелось растоптать и уничтожить эту Эмилию. Но интуиция все таки великая вещь. Ну и жизненный опыт, конечно, куда ж без него. Она видела, даже скорее чувствовала, как напрягался Шаламов, когда отец шпынял эту официанточку, и сразу поняла, нет, на пролом нельзя, давить на него и в угол загонять нельзя, а принижать ее тем более, хотя куда уж ниже, обслуга хуже дворника, потому что обслуживать людей, когда они едят, это, по мнению Вероники, и так очень унизительно, а отец этого не понимал. Он просто видел угрозу и реагировал на эмоциях, прямо в открытую, как привык, и все испортил. Потому что Эдика это только накручивало и угнетало. Вон как он сорвался под конец, опозорил их при гостях. Что те подумали? Как пить дать сплетни теперь пойдут? Единственное, что помогло Веронике найти верный путь, осадить отца и затем вести себя с тактом и пониманием. В общем, предстать в глазах любимого бескорыстной, доброй благородной. Да, благодарность не самая крепкая связь и отнюдь не самая желанная, но это временно. Пока продержимся на этом, настраивала себя Вероника, а там вернем все, что эта проклятая официантка выбила у нее, выхватила так нагло и бесцеремонно, точнее попыталась выхватить, потому что он ведь еще тут с ней, а свое Вероника никогда никому не отдаст. Сегодня вечером она ведь тоже не спала, притворялась. Но обняла его, легла на плечо и замерла, стараясь понять его чувства. Но он вдруг сбросил ее руку и встал. ушел на кухню. В общем-то, что такого, может попить, сейчас вернется. Но время шло, а он оставался там. Сидел неслышно, неподвижно и не включал свет. Невыносимо.